Не только днем, но даже ранним утром в редкость слышался голос какой-либо из пташи Могильная тишина постоянно царила как в сыпучих песках, так и на самом берегу злосчастной реки. Наш здесь путь. Там, где мы вышли на берег Черчендарьи, она течет на абсолютной высоте 3,5 тысячи футов и, сузившись в одно русло, имеет около 35 сажен ширины при глубине брода в 2 фута. во время малой воды, какова и теперь стояла. Дно песчано-глинистое довольно вязкое, однако наши верблюды переправились благополучно. Дальнейший путь наш до самого Черчена лежал все по левому берегу, той же Черчен-Дарьи. Идти здесь с караваном довольно трудно, в особенности, где нужно переходить, небольшие песчаные гряды, упирающиеся в реку. Летом описываемый путь еще труднее, ибо прибавляется нестерпимая жара и тучи комаров — Мы двигались небольшими переходами, иногда дневали, чтобы лучше обследовать местность. Но, увы, слишком бедна была научная добыча как среди растений, так и среди животных. От самого Лабнора до Черчена и далее до гор, словом, почти за весь апрель, мы собрали в свой гербарий только шесть цветущих видов растений, а именно туграк, два вида тамариска, облепиху, одуванчик и пузырчатку. Последняя добыта была со дна небольшого заливного от Черчендарья озерка. Немногим лучше состояло дело и по части зоологических изысканий. Крупных зверей, кроме хоросульт, весьма здесь мало, да притом линявшие теперь их шкуры не годились для коллекции. Среди же птиц попадались все прежние виды, и лишь изредка прокидывались пролетные. Всего в течение апреля наблюдалось в пролете и прилете 12 видов птиц. При смыкающихся земноводных почти не встречалось. Насекомых также было очень мало по числу видов. Одно только рыболовство в Черчендарье несколько пополнило наш скудный сбор. Между прочими мелкими рыбами, пойман нами здесь в небольшом и неглубоком заливе, экземпляр тазик балык длиной в 4 фута и весом в 33 фунта. На рыболовство мы отправлялись прямо с бивака в одних рубашках и босыми, дабы легче ходить по вязкому и мягкому, как бархат, глинисто песчаному грунту речного плеса. Тащить бредень против быстрой воды почти совсем нельзя было, поэтому мы пускали его вниз по течению, едва успевая следовать, иногда бегом за своей сетью, которую затем поворачивали к отмелому берегу и вытаскивали. Ловить же в более тихих заводнях часто оказывалось невозможным по причине крайне топкого здесь грунта дна. Вместе с рыболовством происходило и купание, правда, не особенно хорошее в мутной воде Черченской реки, Ее температура в это время доходила до плюс 17 градусов по Цельсию, но весьма подходящая при сильных жарах, которые теперь стояли. Однако, несмотря на то, что термометр в тени в час пополудни показывал до плюс 30,8 градусов по Цельсию, в более ясные и тихие ночи на 10, 11 и 13 апреля, впрочем, уже в последний раз, выпадали морозы от минус 2 до минус 2,9 градусов по Цельсию. Жаркая погода наплодила гибель комаров и очень много скорпионов. От первых невозможно было уберечься, в особенности при безветрии. От скорпионов же мы плотно закупоривали на ночь свои палатки и обсыпали их снизу землей, чтобы не быть укушенными во время сна, чего ни разу не случилось. Жителей в пройденный нами до сих пор части среднего течения Черченской реки нет вовсе. Повстречался нам только небольшой караван, направлявшийся в черхалык У людей этого каравана... как и ранее своего проводника, нам пришлось видеть оригинальный способ курения, практикуемый туземцами во время пути. Курильщик берет кусок лесовой глины и, смочив ее водой, лепит на поверхности почвы небольшой валик около фута длины и от 1 до 2 дюймов высоты. Внутри этого валика, посредством тростничной, делается горизонтальная трубочка. В одном ее конце на поверхности того же лесового валика выдавливается небольшое углубление – Примерно на щепотку табаку. К противоположному концу горизонтальной трубочки пробивается одинаковый диаметра трубочка вертикальная. Туда вставляют очиненную тростничинку, служащую чубуком. Высохнув, лес твердеет, как камень. Так что эта машинка довольно прочна. Перед курением напускают через тростничину воды в снаряд, чтобы вымыть его от пыли. Потом, по уверению курильщиков, мокрые здесь стенки способствуют улучшению вкуса табачного дыма. Затем воду вновь вытягивают... А если лёс имеет щели, то она и сама уходит, насыпают в наружное углубление табак и лёжа на земле курят через тростничины. Подобные курилки служат несколько времени многим путникам на местах остановки караванов. Вёрз за шестьдесят, не доходя до Черчена, изменяется сначала исподволь, а потом резче характер как самой черчен так и её долины. последнее снова расширяется, туграковые леса попадаются реже и вскоре совсем исчезают. остаются лишь густые заросли Тамариска, а по излученным понизившихся берегов реки и по островам ее здесь образуемым в изобилии растет облепиха. Далее вверх появляются тростниковые болота и довольно сносные пастбища Плесы черчен-дарьи становятся вдвое уже, ближе к черчену совсем пропадают. Тогда и река суживается, местами сожженная 15 в русле ее начинает попадаться галька. Словом, выше названного оазиса, Черчендарья вступает в область своего верхнего течения, большая половина которого принадлежит окраиням Тибетским горам. Вместе с изменением к лучшему долине описываемой реки появляются кое-где пастухи со стадами баранов, а в 37 верстах, не доходя Черчена, лежит небольшая деревня Татран. В ней живут восемь семейств, которые занимаются хлебопашеством, частью искотоводством Сделав в Татране дневку, мы затем еще раз ночевали на середине пути до Черчена возле небольшого озерка Балыкуль. В нем много валялось издохшей рыбы, которую черченцы здесь добывают посредством отравы. Сюда же выехали к нам из Черчена несколько туземцев навстречу. В сопровождении этих посланцев пришли мы 14 апреля в самый Черчен, где были встречены местными властями Хакимом, уездный начальник, и Аксакалом, властной старшина и разбили свой бивак в тени ивовых деревьев, не доходя одной версты до главной части оазиса. Оазис Черчен Он лежит на абсолютной высоте 4100 футов по обе стороны Черчен-Дарьи, в верстах в 60 по выходе ее из гор на небольшой лесовой площади, окруженной сыпучими песками. Эти пески на правом берегу Черченской реки придвигаются к ней почти вплотную. И так идут гора. На левой стороне той же реки главные песчаные массы лежат несколько поодаль, хотя наносы от них подходят к самому оазису и превращают его окрестности в совершенную пустыню. В ней погребены остатки некогда процветавшей здесь обширной культурной площади, но об этом будет речь впереди. Впервые Черчен сделался известным со времени Марка Пола, называвшего его «Чарчан». Однако позднейшие переводчики и комментаторы великого венецианского путешественника неверно приурочивали такое название к Карашару. Лишь в недавнее время известный ориенталист Юль разрешил правильно такую путаницу. Нынешнее черченское поселение заключает в себе около 600 дворов и от 3 до 3,5 тысяч жителей. Основано оно 90 лет тому назад колонистами из Кореи, Хотана, Кашгара и Аксу. Считая от времени нашего посещения в 1885 году, по собранным сведениям, выходцы из двух первых оазисов принадлежат племени Мачин, двух последних — племени артбюль ныне это название почти вовсе не употребляется, которое обитает, как нам сообщали, от Аксуда Кашкара исключительно. Женщины в черчении только мачинки. Ардбюль приходит холостыми и здесь женится». Мочинцы же, считающие себя коренным населением в Восточном Туркестане, живут от Черчена до Хатана и по соседним горам. Попадаются также в Еркенде. Своим заметно скуластым лицом, расплывшимся, впрочем, лишь на конце носом, и малой растительностью волос на лице, они напоминают монгольский тип. Тогда как артбюль, в особенности пожилые и старики, весьма походят на семитов. Те и другие, как все восточно-туркестанцы, говорят тюркским языком, но Артбюль держит речь скороговоркой, притом особенно отчетливо произносит звук «с». По тем же рассказам туземцев, к востоку от Аксу, в оазе Сахбай, Куча и частью Курля, живет племя Хурасан. Название-то не так же не употребляется, согласно преданию, пришедшее сюда еще в глубокой древности из Афганистана. Оно, как говорят, отличается красотой, в особенности своих женщин, Сведения эти, конечно, требуют строгой проверки. Положительно же можно сказать, что во всем Восточном Туркестане среди его населения нет однородного сплоченного типа. Наоборот, здесь больше или меньше смешаны различные притекавшие в этот край народности аборигены страны, быть может, арийцы, затем уйгуры, китайцы, тибетцы, арабы, монголы, пришельцы из Западного Туркестана и другие. Притом, изолированное положение восточно-туркестанских оазисов – их постоянное соперничество и вражда также всегда мешали объединению населения. Оно и до сих пор называется не иначе, как по городам или оазисам,